Глава тридцать пятая. Миха. Тень заговорил уже в покоях Миары, в которых так же, как везде, пахло дымом, смертью и дерьмом. Миха стянул покрывало с кровати, убрал одеяло, и Тень осторожно положил магичку на кровать. «Хорошая девочка была». «Ну да, наверное, когда-то. Очень и очень давно». Он выглянул в коридор, явно кому-то отдал приказ, а потом вернулся. Как твой сын? Лучше. Спит. Она делает зелье, поддерживает. Только если парень подцепил заразу, это не поможет. Убери его за стену. Не то, чтобы я был уверен, но сдаётся, что чем дальше отсюда, тем лучше. Купал не пересечь. Но можно добраться до края. Мысль вдруг показалась Надива логичной. Он идиот. Он, мать твою, полный идиот. Конечно, купол куполом, но можно же было выбраться из-за стен, встать лагерем где-нибудь в лесочке. Глядишь, и проклятие это, если оно есть, действовало бы слабее. Если бы вообще действовало. Может, радиус проклятья меньше радиуса купола? И тогда, если вывести всех, то появится шанс. Надо уходить всем. Пробовали такое? Спокойно ответил тень. Слыхал я. В общем, решили, что если оставить проклятое место, то всем будет легче. Ушли и добрались до края купола. Только всё одно живых не осталось. Магичка лежала, открыв глаза и палец в рот сунула. Взгляд её был рассеянным, и когда Миха помахал перед глазами ладонью, она не шелохнулась. Слыхал? Был там. Тень подтолкнула одеяло. Тогда ещё в свете Карага живых и тут не останется. Он отошел и занял место у окна. Правда, взгляда с мяры не сводил. «Карага уже тогда был известен. Его занимали эпидемии, он наблюдал. И в тот раз сам вызвался. Мы встали на краю, по ту сторону купола, и просто стояли». «Долго?» «Три месяца». пока оставались те, кто дышал, там. Он уходил каждый день, не один, с сыном, возвращался, делал записи и снова уходил. Он был целителем, но не пытался исцелять. Он изучал тела живых и умирающих, порой вскрывал тела всех. Ему был нужен материал. Не думать, и вображение лучше бы уняться. Городок был небольшим, даже не сказать, чтобы город. Там каменных домов-то всего пара была. Так, рыбацкий посёлок, который потихоньку разрастался. Торговля там, ярмарки, Потом стену поставили, ну и некое подобие замка. Таמשний владетель объявил себя бароном. Думаю, долго он бы не продержался, сожрали бы соседи. Но приключилась чума. Тень встала у стены и мигом моргнул, показалось, что фигура наёмника плывёт, размывается в этой тени. Потом уже я начал думать, сопоставлять. Мы вышли на утро 3-го дня 1-го месяца осени. Неделя в пути. Карага умчался вперёд с парой провожатых, мол, надо спешить, не дай за ради располстесть. И когда мы добрались таки, а командир мой не особо спешил, то купол уже стоял. Стала быть штука, которая его сотворяет, не так уж и велика. Верхом ехали, уточнил Миха. Маг и сопровождающие. Верхом. Я не видел артефакта. Его никто из наших не видел. То есть нас наняли его охранять. Абоз был. Голые грузовые ящики. Их потом поставили отдельно, ограду возвели. И шатры нас к ним и близко не подпускали, и многие поверили, что эта вот хреновина, которая купол делает, она там. Но купол уже был, соображаешь? Командир наш тоже соображал. И когда я начал вопросы задавать, велел заткнуться, а потом получил так от души. пень потёр рёбра оно и правильно не сиржусь с магами только так и можно потому что они не любят любопытных сильно умных тоже стало быть искать надо не огромную машину а что-то что-то такое что можно увести в седле так вот Корага убрал, упал, когда последний из этого самого посёлка отошёл. И уходили они не столько от чумы, сколько от голода. Там же запасов немного, а караваны встали. Кто повезёт зерно чумным? Море от них тоже закрыто. Ну, вот и вышло, что вышло. Тень поморщился. А как живых не стало, купылы сняли, и нам велели тела убирать, стаскивать на площадь, где ярмарка. Маги потом и сожгли. Ну вот, тоже странно. Болезнь-то штука такая, её и от мертвека подхватить можно. Наши-то раптать стали. И Карага заявил, что мол амулет создал, чтобы никто не заразился, и велел раздать. Ещё костры разложили, стало быть, с травами. Травы жгут, дым идёт. И как помогло? А то Никто не чихнул даже. Только это все... — Для отвода глаз. — Именно. Я о том и обмолвился, а Карага услышал. В общем, молодым я был, глупым. Но, наверное, иначе вовсе в живых не оставили бы. Пригласил на беседу. Что, не бывало. Да, мне бы подумать, чем же я таким особым выделиться-то успел, чтобы с простым наёмником маг беседовать стал. Он хмыкнул и осторожно повёл плечом. Карагая хитрая зараза. Вина на лью. Начал лить в уши патоку. А когда патоку льют, оно опаснее всего. А он рассказывать стал, какой я мать вашу перспективный и молодой, сильный, здоровый. Мне бы подумать, что таких в каждой подворотне. А он: "Давай дальше по ушам ездить, что и умный, и догадливый". И потихоньку я ему всё выложу. Про заоразу, про артефакт смолчал, хватило мозгов. Хотя какие там мозги-то? Так вот, он слушает, кивает и вопросики задаёт, то про одно, то про другое, и Винса подливает. Я очнулся, когда уже слово дал на службу пойти, и непростое щека тенё дёрнулось. Благо, сообразил контракт подписать. Подробно так. У меня ж дядька родной законник был, уже помер. Крепко меня отговаривал в наёмники идти, учить брался. Ну а куда там какая честь среди старых свитков пылью дышать? Нет, мне славы надо было, подвигов получил, теперь не знаю куда девать. В дверь постучали, осторожно так, даже опасливо. Тень замолчал и молчал, пока пара рабов под присмотром наёмника разгружали подносы: кувшины, горшки, горшочки. Запахло сясным, но Мяра не шелохнулась, только глаза закрыла. Спит? Хотелось поверить, но Миха удержался. Ну его, сама отойдёт. Во всяком случае, он на это надеялся. Отойдёт. Мысли читаешь. Они у тебя на лбу написаны. Маги, они крепкие на самом деле, выносливые, куда выносливее обычного человека. А ты и я выносливее обычного человека. Тень поднял крышку. Да, да, на кухне порядок навести, а то совсем страх потеряли. По-моему, страха здесь как раз с избытком. Верно. Тень подвинул горшочек к Михе. Ешь. Заботишься. Карада не даст мне ускользнуть во второй раз, чтобы он там не говорил, а он злопамятный засранец. А выжить. Не уверен, что получится. Одному точно нет. Со мной веселее, с тобой, с девчонкой этой Мишекской. Её рабы боятся едва ли не больше, чем магов. Вот уж новость, вроде ица пока никого не тронула без причины. А ты, ходят слухи, Драгра завалил, и Алиф вы одолели. Повезло. «Везение — штука такая, что игнорировать не след». Он сунул пальцы в горшок и вытащил кусок мяса. «Так что...» «Как убить мага?» «Легко». Тенью облизал пальцы. «Вон лежит. Хочешь, шею сверни, хочешь, подушкой придуши. Или вот ткнуть, чем можно. Маги, они ведь тоже люди». Глубокомысленное высказывание. Мих поднял крышечку. В горшке оказалась каша, щедро приправленная мясом. Недосоленная явно, без приправ, но зато горячая, а в последние дни с горячей едой было сложновато. Я отправил ребят на кухню, а то не дело это сухари жрать. Заметил тень, зачерпывающую рассыпчатую крупу. Война войной, а обед по расписанию. Вроде того. Карага предложил мне стать сильнее, изменить тело, ставил тогда эксперименты, а я ему и вправду глянулся. Болтливый засранец. Я, пока на столе лежал, много чего интересного узнал. С брат по несчастью, выходит, что сам Миха не столь уж уникален. Даже обидно самую малость. Кости мне покрепче сделал, жилы тоже. Тебя сильнее изменили. Заметно, тень пожал плечами и нейтрально ответил. Кому как? Двой пастасных мне дважды пришлось встречать. Ты помельче будешь, и харя не такая наглая. Это я просто ещё не вырос. Может и так магия тебя несёт. Я её теперь всей шкурой чую. Ладно, как убить здорово, старого опытного мага? Он ведь не дойдёт до такого. Мих кивнул на Миару, которая лежала не шевелясь. Не дойдёт. Он и вправду опытный. А как убить? Сложный вопрос. Травить его смысла точно нет. Он целитель. Э, таких ядов, чтобы сразу мага брали, просто нет. Да и всё, что ты тут придумаешь, ему давно известно и опробовано. Хреново. С ядом как бы оно безопаснее. Клинок. Он настоновит твоё сердце раньше, чем ты дёрнешься. Тогда что остаётся? Позовите другого мага, который будет сильнее этого. А потом ещё одного, чтобы избавиться уже от этого, который сильнее, и ещё одного. Слушай, а там в городе магов много осталось. Поинтересовался Миха «А то я как-то вот притомился. Все идут и идут». «И это странно». Тень пальцы облизывал. «Они обычно редко из башен выходят. Старые так и вовсе. На совет, если явятся, уже хорошо. А делами поза стенами башен молодняк занимается. Или доверенные люди, из магов которые попроще». Как там вообще всё устроено? Если уже Михе выпало побеседовать с человеком по-настоящему сведущим, то грех этим не воспользоваться. Тень ненадолго задумался. Всего не расскажет, тут и гадать нечего. Башни, наконец заговорил он. Грёбаные башни. Где бы ты ни был, ты и видишь их. Даже с окраин, где обитаются крысы, и люди мало от них отличные. Башни — символ, величие, силы, надежды. Каждый оборванец знает, что если вдруг у него обнаружится дар, то однажды он сумеет поставить собственную башню. Так говорят. «И как много в этом правды?» А сам как думаешь? усмехнулся тень. Башни есть, и стоят они ни одну сотню лет, только вот новые появляются редко. Иногда, да. О том знает весь город, что деяния некого мастера столь значительны, что совет принимает его в теплые свои объятья и дарует право поставить собственную башню, а еще основать свой род. Событие на моей памяти дважды случалось. Глашат и орут об этом на всех площадях. А совет выкатывает бочки с пойлом и раскладывает костры. Всю ночь чернь кормят и поят и внушают, что вот оно счастье рукой подать. Как-то слишком уж благостно. А дальше что? Вот тень поднял палец. Построить башню дорого, а держать её и того дороже. И скоро вдруг оказывается, что собственных средств не хватает, и визончик начинает закладывать имущество, башню, свои таланты, а там, глядишь и вовсе оказывается под тёплым крылышком какого-нибудь рода. Конечно, право голоса в совете он утрачивает. Там ведь только вольные маги, а не чьи-то вассалы, но обычно и до башен не доходят. Он снова зачерпнул из горшка. Ешь. Изменённое тело требует сил. Я от голода загнусь куда быстрее, чем обычный человек. Буду иметь в виду. Тебя прирежут раньше. Губы тени растянулись в улыбке. Так вот... И последний оборванец из тех, кто гордо именует себя свободными людьми, знает, что раз в год он может пойти на площадь и попробовать удачу. Специально обученные маги определяют наличие дара у детей, начиная лет и так с пяти-шести. Но уж чтоб так рано дар проявился, это редкость, разве что кровь вдруг потерялась». хотя это ещё большая редкость маги своей кровью дорожат и не сношаются вне дома прозвучало как-то совсем уж обыденно что у них в башне-то всё есть зачем шляться по борделям если свой обустроить можно логично если так значит наличие дара определяют миха вернул разговор в прежнее русло А дальше что? Дальше. Если дара нет, то ничего. Лет до 15 можно пытаться, а там сама в Афганистане тратить силы. Но если дар есть, то считай, повезло. Так, думаю. Визончика определяют в школу для магов, а семья его, если таковая есть, получает неплохие деньги. И снова вполне логично. Он учится. За учениками присматривают, перспективных стараются взять договором, но тут уж как получится. Многие и рады. А что? Пойти под крыло какого-нибудь древнего и уважаемого рода, сразу обрести и положение, и и не только его. Рода ведь не скупятся, берутся учить и учат под себя. Правда, как только ты связался клятвой, назад пути нет. Тайны чтоб его рода. И дальше уж как повезёт. Можно стать кем-то из свиты или доверенных лиц, но тут уж скорее поставят ублюдка своей крови или кого из младших детей, а чернь остаётся грязная работа, очень грязная. Ну, или если вдруг война, то гибнут они первыми. Кто там правит? Формально совет. Есть даже кодекс древние уложения. Правда, за последние пару сотен лет его изрядно подправили. Тень откинулся на спинку. Совет собрание уважаемых тут его перекревило. Магов старейшин родов. Э, собираются они раз в полгода большим составом. Нет, формально каждый из советников может созвать его, если вдруг приключилась беда, но такая редкость. А так, каждая башня сама по себе. Что там творится? Если за пределы башни не выходит, то всем плевать. Выйдет, будут только рады поводу влезть и отхватить кусок. Город-то маленький, и магов хоть не так много, а всё тесновато. Почему тогда не там? Мир ведь большой, можно ещё один город поставить. Можно, да нельзя. Источник. Магия, она ведь не берётся из воздуха. Да. Признаться, Миха полагал, что именно из него и берётся. Тень рассмеялся. Это было несколько обидно. «Ну да, в теории, если, то сила разлита в воздухе. Но где-то ее больше, а где-то меньше. Чем больше, тем магам легче. В городе ее очень много. Столько, что хватит, чтобы башни держать и големов создавать, и намного иное». Слыхал, что некоторые големы, чем дальше от города, тем хуже работают. Им ставят свои источники, но те тоже нужны особые. И в городе их проще зарядить. Там они вообще сами заряжаются, а вот вне уже не могут. Поэтому и отправляют с големами погонщиков. А погонщики — большей частью маги, из тех... Кому повезло. Они-то и способны взять силу из воздуха и слить в камень, только на это, честно говоря, и способны. Как-то Михану иначе всё представлялось, но, честно говоря, в духе мира полностью. И сам понимаешь, чем дальше от источника, тем им сложнее. э потому по доброй воле маги из города не уйдут. И что это даёт? Ту самую внутривидовую конкуренцию, которая куда серьёзнее межвидовой. Выживают сильнейшие. Только что-то михи с этими сильнейшими сталкиваться неохота. И если они сами вылезли, То, что им в замке нужно. И нужно настолько, что они готовы мини-апокалипсис устроить. О чём это говорит? О том, что убить Карага не получится. Следовательно, остаётся что? Договариваться.